На самом деле, Аллан легко оставил Хейзел не потому, что был жесток, а потому, что знал, она непременно отыщет свою дорогу. Насчет себя он не был уверен. Айрин, как истинная ирландка, была привязана к земле и ко всему, что на ней росло, а Аллану больше подошла бы работа в крупном городе, таком, как Нью-Йорк. Он предпочел бы забыть о том, что был рабом, потому он собирался как можно скорее уехать из Темры вместе с Айрин. По случаю их бракосочетания был устроен небольшой праздник. Бесс приготовила самое лучшее из того, что было возможно приготовить из скудных продуктов. Арчи и Трейси расставили на столе сохранившуюся посуду. К чести Сары она пусть и сдержанно поздравила новобрачных, и согласилась разделить свадебную трапезу. С некоторых пор Айрин не выглядела ни уродливой, ни красивой. Все заслонил след несчастья, который лег на ее облик, словно печать. Теперь этот след исчез. Ее слова больше не казались свинцовыми каплями, а глаза — осколками зеленого стекла. Она ожила и повеселела. Она смеялась. Аллан держал ее за руку и смотрел на нее со смесью вожделения и нежности. В разгар беседы искудного, ну, веселого пира, Арчи, привыкший прислушиваться ко всему, что творилось в усадьбе, услышал, как кто-то вошел в ворота и сказал об этом Саре. Извинившись, она спустилась вниз. К дому медленно шел «Человек». На нем был рваный серый мундир, он пошатывался от слабости. Его осунувшееся желтое, какое бывает у больных малярией лицо, показалось Саре знакомым. Некогда пламенно-рыжие волосы были покрыты пылью и потускнели, как и яркие карие, глаза. Это был Юджин. Сара с криком побежала навстречу. Юджин поднял на нее затуманенный взгляд и упал без чувств на пороге своего дома.